Радио России в рубрике «Российские театральные сезоны» представляет Людмилу Шапушникову и Георгия Жжонова в спектакле Московского театра имени Моссовета «На золотом озере». Пьеса Эрнеста Томпсона, постановка Бориса Щедрина.